Письмо пятое. Выпив водочки и поужинов. Батищевские собаки. История Лыски. Кому был Цурик. Передряга с кондитером Савельевичем. Прихоти Савельевича. Его изобретения. Самодельная коляска. Печенья из бобов. Сердитый чиновник. Как введены были в ботищеве посевы льна. Вся сила в бобах. Бабий труд и бабий сундук. Введение полужне пашни в ботищеве. Корчевка березника. Что пен с объем, то грош найдем. По поводу Пастера. Медь ио льна. Мужик сер, да не черт его ум съел. О конавалах. Я отпраздновал пятую годовщину. А ян приехал в Ботищево 6 февраля 1871 года. Писано в 1875 году. Примечание Николая Энгельгарда. Зима в нынешнем году такая жалутое, как в 1870-м, 71-м. Морозы стоят страшные, птицы замерзают. Декабрь. В пять часов уже темно. Я возвратился со скотного двора, выслушал отчеты старосты, сделал распоряжения на завтра, записал приход, расход, умолот и прочее, напился чая, спросил уроки у детей и в восемь часов. «Выпив водочки и поужинав, ложусь спать». Этой же фразой начиналось и мое первое письмо из деревни, но приятель, которого я просил передать письмо в редакцию, вычеркнул слова «выпив водочки». Вышло, по-моему, не складно, а главное неверно. Потому кто же в деревне, будучи настолько богат, чтобы всегда иметь на дому водку, ложиться спать, не выпив ее за ужином? Ясно, приятель вычеркнул эти слова, желая меня соблюсти. Известно, что у нас, если кто потеряет место и отчитится без службы, да к тому же попадет в деревню, то он никакого дела себя найти не может, а от скуки начинает пить и спевается точно так же, как обратно мужик обыкновенно спевается, если попадет на службу, где у него никакого настоящего дела нет. Приятель должно быть боялся, чтобы не подумали, что я сделался в деревне пьяницей, и, соблюдая меня, зачеркнул выпить водочки. Обыкновенно все начинают с того, что выпивают только за ужином, потом привыкают выпивать и за обедом, потом мало по-малу привыкают апохмеляться утром, а раз человек стал апохмеляться, недаром говорится, пей, да не апохмеляйся, и утром на тащак вместо чая пить водку, кончено, разумеется. Кончено для человека, который не работает. Работающему мужику ни по чем. Даже полезно выпить стакан водки в пять часов утра перед завтраком. Теперь за меня опасаться нечего, соблюдать меня не нужно, потому что прошло уже пять лет и я не спился, несмотря на то, что в Петербурге перед отъездом многие предсказывали мне такой конец. Конечно, я пью и даже не водку, а вино в акцентном значении этого слова. А говорят, акцизное это вино и имеет свойство делать людей пьяницами и развивать запой, который неизвестен в чужих странах, где пьют настоящее, а не акцизное вино. Выпиваю рюмку другую за обедом, нужно же что-нибудь пить, когда настоящего вина нет. Выпиваю и за ужином, но все-таки не спился, потому что никогда не опохмеляюсь, а отпиваюсь по утрам чаем. Поэтому, желая вновь описать мой зимний день, нисколько не опасаясь, начинаю. Выпив водочки и поужинав, я ложусь спать, уложив предварительно детей, из коих младший спит в своей комнате рядом со мною, и ночью находится специально под моим надзором, потому что у меня нет ни няньки, ни гувернантки. Засыпая, я уже не мечтаю теперь, а к левере, потому что мечты исполнились и клеверные поля существуют в ботищеве. Теперь загады мои идут далее, и я мечтаю, как бы устроить винокуренный заводец, и устрою, когда акционное дело будет настоящим образом установлено, так что можно будет рассчитывать на что-нибудь верное. Сплю я спокойно, ничто не нарушает мой покой, не слышно даже отрывистого лая лыски, которого, увы, уже нет на свете. Да, лыски уже не существует, и причиной этому я, я, внесший новые элементы в мирную жизнь прежних обитателей Батищева. Как не хитер, как не осторожен был старый лыска, но все же попался-таки на зубы волку, а всему я причиною. Какая казалась бы связь могла существовать между мною, жившим в Петербурге, и Лыской, жившим в каком-то уединенном ботищеве? А вот же не попадя я из Петербурга в ботищево, не расширил я своего хозяйства, не разведя разных новшеств, жил бы дожил старик Лыска и мирно бы поочил между поленницами дров за вином. Конечно, и лыска виноват, потому что живет он по-старому. Не увлекайся, был бы до сих пор здрав и невредим. Но увлекаться так свойственно не только собаке, а и человеку, одаренному высшим разумом. Да, бедная лыска, дорого поплатился ты за свои увлечения на старости лет. Прежде, когда в Батищеве кроме меня жил только староста, скотник и сидор, когда я описывал, как мы жили в моем первом письме, у нас была всего только одна собака – старый Лыска. Жил тогда Лыска в синях старухиной избы, которые на ночь аккуратно запирались, поэтому Лыска, чуя волков, мог брехать, но волки ему ничего сделать не могли, так как двери запирались плотно. Днем Лыска далеко не отходил. Иногда, разве если старуха, поскупиться бросить ему хлеба тогда, старуха и Иван жили на своем хлебе, побежит он, поднявший хвост крючком мелкой рысцой, на мельницу, поест там мучной пыли, напьется в речке, а потом сейчас же вернется домой, ляжет около избы и брешет на проезжающих. Умён он был удивительно. Никогда никого не укусит, но зато никого и не пропустит. Чуть только заслышит колокольчик или стук телеги, нам часто и неслышно ещё, тотчас начинает лежа отрывисто побряхивать. Вот колокольчик ближе и ближе. Лыска встает, рысой бежит к полевым воротцам, встречает проезжающего с громким лаем, провожает его по усадьбе и затем опять возвращается на своё место. Никогда он не злился, никогда не бросался под ноги лошадям, никому слаем не приставал. Умнейшая собака был и совершенно хорошо понимал, что его дело только брихать и тем давать знать хозяину, что кто-то идет или едет. Свой колокольчик, стук своей телеги, своих лошадей Лыска знал отлично и никогда не лаял на своих, как заменившие его глупые молодые собачонки, которые лают и на чужого, и на своего, даже на меня, когда я возвращаюсь домой поздно вечером. Бывало ждешь Сидора со станции, услышишь колокольчик, Лыска не лает, верно, значит Сидор едет, Лыска узнал свой колокольчик. Идешь навстречу, чтобы поскорее получить письма и газеты. Это было еще в то время, когда я верил тому, что пишут в газетах. А Лыска уже бежит вперед и весело виляет хвостом, точно сказать хочет. Это Сейидар со станции едет, и письма тебе везет. Лыска даже понимал, когда Сидор везет письма, а когда нет, потому что когда везет, то зная, что это мне доставит удовольствие и что я всегда радуюсь, когда получаю письма, Сидор едет скорее, веселее. Когда же нет, едет шагом. Заслышу бывало колокольчик, если Лыска весело бежит к воротцам, бегу, наверное, письма. Или, по крайней мере, журнал. Журналу я тоже всегда особенно радовался. Если же лыска бежит вяло, мелкой рысцой, и спешить не стоит, наверное, одни газеты. И какой удивительный слух был у этого лыски. У дворняками на слух развит, а не чутье, как у охотничьих собак. Никогда не ошибается». На что уже тонок слух у Ивана, старосты, все колокольчики знают, и мирового, и станового, и акцизного. Вот если бы Иван держал кабак, поймай его с вином неузаконенной крепости, за версту услышит, что акцизный едет сейчас, бух спирту в бочку, измеряя батюшка градусы, а уехал опять, водицы можно подбавить». И фединского барина, и волосного, но все-таки Иван колокольчик бардинской барыни от нашего отличить не может. А Лыска отличает. Под вечер Лыска никуда не выходил. Разве летом иногда? Лыска отлично знал, что летом. Волков бояться нечего. Зайдет в дом, выпросит себе какой-нибудь кусочек, съест и пойдет на свое место к старухиной избе. Зимой же лыска даже в дом не ходил. С раннего вечера в сумерки заберется в сени старухиной избы и чуть заслышит волка, отрывисто побрюхивает в сенах, не высовывая оттуда носа. Умнеешая была собака и дожила бы до глубокой старости, не случись со мной того, что случилось. Приехал я, начал разводить хозяйство, и все изменилось. Первую зиму я прожил в ботищеве при тех же условиях, как жили прежде, но с наступлением весны пошли перемены. Быков, которые до тули содержались в имении, я заменил коровами, следовательно, пошли молочные скопы, выпойка телят. завел пару лошадей, овец, свиней, кур, уток, словом, господский дом стал заводиться. Народу прибавилось, прибавилось и запашки, потому что начали орать пустаки, подлён. Пошли во всем новые порядки. Скотнику понадобилась собака, и в поле около овец без собаки не хорошо, и дома, когда есть лошади, телята и прочее, без собаки нельзя. Да и староста тоже говорил, что раз у нас теперь будет большое заведение, без собак нельзя, потому что сторожу одному не усмотреть, а держать двух сторожей дорого будет стоить. Да и двоим-то так не укараулить, как укараулят собаки. Поговорили и решили развести собак. Скотник достал откуда-то щенка с уку. Мы решили взять сучку, во-первых, для того, чтобы иметь свой завод собак, во-вторых, потому что на скотном дворе без сучки не хорошо. Обыкновенно, когда корова отелится и сходится, скотник выкидывает послед на задворок своей избы, где он поедается собаками. А есть примета, что если послед съест сучка, то корова в следующий раз телит тёлочку, а если послед съест кобель, то бычка. Так как каждый желает, чтобы у него родились тёлочки, то поэтому на скотном дворе нужно держать сучку. До сих пор Лыска жил отшельником, далее мельницы, никуда не ходил, даже в ближайшие соседние деревни на собачьей свадьбе никогда не бегал. Правда, окрестные сучки относились к нашему Лыске с уважением, и каждая, заведя свадьбу, забегала к нам, но Лыска, относясь к посетительницам любезно, никогда не увлекался. И когда сучка, справив свадьбу на нашем огороде, убегала далее, Лыска никогда за ней не уходил, а оставался дома. При своей должности. Завел скотник сучку, и жизнь лыски совершенно изменилась. Прошло лето, наступила осень, поставили скот на стан, скотникова сучка стала потираться около старухиной избы, где теперь была устроена общая застольная, в которой обедали старуха, Иван, Сидор, Савельич, Авдотья, солдатка и другие. Понятно, что сучке около скотника, который был на цепном и дорожил своим хлебом, было менее поживо, чем в моей застольной, где хлеб вольный. Мало-помалу сучка совсем отвыкла от скотниковой избы, переселилась в застольную и только ночевать ходила на скотный двор в солому. Между тем лыска попривык, привязался к сучке и стал менее осторожен. Едет кто-нибудь, лыска еще издалека услышит, брехнет раз-другой, Сучка, которая возилась где-нибудь на задворках с ребятами, как сумасшедшая слаем летит к нему на помощь, бросается навстречу проезжающим, провожает их чуть не сверсту. Лыска, разумеется, тоже увлекается, тоже бежит трюшком за экипажем, а потом сучка, хочется ей по младости развиться, начинает возиться с лыской, прыгает около него, хватает за морду, за ноги, вызывает бороться играть. Лыска рычит, виляя хвостом, но не уходит. Мало по малу сам старик увлекается, и начинается собачья возня за амбарами. А тут смотришь, что-нибудь едет. Начал лыска и частенько прозевывать. Нужно лаять. Сучка опять несется за экипажем, а за нею трусит старик. Между тем к земле коровы стали телиться, а телиться корова сходится. Скотник выкинет место на задворок, чтобы сучка съела. Теленок околеет. Скотник облупит и тоже за избу выкинет собакам на пропитание, а телятинка да еще сырая не в пример вкуснее, чем хлебные корки, которые дает собакам застольная старуха. Повадился и лыска ходить к скотной, поедет телятинки, что останется, зароет в снег или в солому, чтобы воронье не растоскало, покатается в снегу и ляжет отдыхать на соломе рядом с сучкой. Сдружился лыска с Сучкой, стал похаживать, ночевать к ней в солому. Скучно стало спать одному в сенях старухины избы. Как от ужинают застольный смотришь, Сучка уже летит на скотный двор, а за ней риссой бежит лыска. Первая зима прошла благополучно. Волки ни разу даже близко не подходили, хотя в шести верстах от меня волки не только собак переловили, но один из них бешеный перекусал людей, так что несколько человек умерли. И спасся только один, который, будучи легко ранен, прибежал тотчас к нам в деревню. Я его видел, и никогда выражение испуга на его лице не забуду. Да и как не испугаться, зная, что через несколько дней взбесишься. К старику. Пруднику Андреану, чтобы тот заговорил рану, хотя Андреан и отказался заговорить, объяснив, что он может заговаривать только от укушения бешеной собаки, но от укушения бешеного зверя не может, силы ему такое не дано. Однако указал другого старика, который успел заговорить вовремя, и мужик остался жив. В марте сучка сыграла свадьбу, и нужно отдать ей справедливость, не изменила старому другу. Все набежавшие из соседних деревень женихи получили отказ. Когда сучка щенилась, общим советом мы решили оставить одного щенка, потому что завод хорош, и выбрали самого крупного кобелька, как две капли старик лыска. Кобелек этот был причиной многих несчастьй. Сучка, разумеется, отлично выкормила одного щенка. Потом в июне приехал на каникулы мой сын на у ребят, известно, первое дело играть со щенками, а играя, разумеется, что сам ест, то и щенку откормили щенка на славу и не знаю как прозвали Цуриком. Сначала манили Цу Цу Цу Цу, потом Цуцек, потом Цурик, так и осталось прозвище Цурик. Пёс вышел огромный, толстый, с дринной шерстью, сильный и умный. Но до крайности ленивый. Сначала Цюрик вздумал глупить, кусаться, в тихомолку начал. Лежит бывало под льдома около крыльца, идет кто-нибудь чужой, не бряхнет, пропустит мимо себя, а как тот зайдет на крыльцо, сейчас бросится беззлая, схватит сзади за полу и потянет вниз, так что иной от неожиданного нападения слетит с крыльца. Однако Саверич, который удивительный мастер школить собак и кошек, скоро отучил Сурика кусаться, и прелестнейший пес стал. Одним был не хорош, ленив был очень. Лежит бывало посреди двора и чуть заслышит что-нибудь, а слух у него был не хуже, чем у старика Лыски. Брехнет раза два и завоет от лени, да так громко и протяжно. Я уверен, что Цурик был от лени. Как умный пес, он понимал, что должен брехать, когда что-нибудь услышит. Но брехать лень, брехнет и завоет, опять брехнет и тянет. Иван однако думал иначе. Ивану это вытягивать Цурика очень не нравилось, и не заступись я, он бы его непременно застрелил. Навоет он нам постоянно, твердил Иван. Ах уж как я этого выйти я не люблю. Всем пёс хорош, да только держать его не следует. Да это он от лени воит. Нет, и кому это он воит? На смерть кому или на какое несчастье или на пожар и все поднявший голову воит. Не себе значит, а кому-нибудь другому. Пустяки, от лени воит. Не говорите, Аен, были у нас примеры. Старый наш барин охотник был до собак, сетерок у него был приотличнейший. И что же бы вы думали? Вдруг стало выть, всю зиму выл, а весной у положение вышло. Барин тоже все не верил, а как случилось, так и говорить не. Правда твоя. Вот он к чему выл. Вот и у нас тоже. Перед смертью брата сучка все выло. Я и застрелил ее, а все-таки брат умер. Потом его жена померла. Раз это был на Страстной, в числе разных бумаг, Суцкий принес мне повестку. Я прочитал. Савельича требует встан для выслушивания объявления прокурора К. окружного суда. Я удивился. Какие такие дела могут быть у Савельича в окружном суде? Выхожу в кухню. Какие это, Савельич, у тебя дела в К. окружном суде? Савельич посмотрел на меня с недоумением. Повестку принесли. Требует тебя встань для выслушивания объявления приговора К окружного суда. Какое это у тебя там дело? Савельич сканфузился и начал усиленно тереть рукой лысину, признак, что он находится в волнении. Я стал расспрашивать. оказалось, что несколько лет тому назад, когда Савельич собирал на церковь на каком-то постоялом дворе в Кагуберне у него украли кружку с собранными деньгами, о чем он тут же заявил становому приставу. Савельич подробно рассказал, как у него во время сна украли кружку, в которой было рублей два серебряных денег, как он пожаловался становому, как его потом уже раз требовали к следователю. «Зачем же вы жаловались?» — заметил Иван, который Савельичу всегда почтительно говорил «вы». Рассердился очень, потому что прямо из-под рук унесли. «Эх вы, а еще бывалый человек, у генерала служили. Ну вот и отвечайте теперь. Маленький судок без хлеба годок». Савельич был сильно взволнован и в первый раз за все время своей службы попросил у меня денег на случай. Я дал ему денег и старался объяснить, что ему нечего бояться, что отвечать ему не придется, что его могут вызвать только в качестве свидетеля. Вообще старался успокоить. Однако я и сам не знал, не могут ли потребовать Савелича хотя бы и в качестве свидетеля, в ка, как его туда доставят, кто его там будет кормить, не придется ли ему идти туда по этапу или так как-нибудь питаясь Христовым именем. Железной дороги в Конет ни не на почтовых же поедет Савельич. Конечно, все эти сомнения Савельичу я не высказал, чтобы не обеспокоить старика. Обещал не оставить его и предполагал, когда дело выяснится, съездить в стан или, если понадобится, в город. Тут уже не в первый раз, живя в деревне, я пожалел, что не обладаю даже такими элементарными юридическими познаниями. Савельич, казалось, успокоился, и мы решили, что он пойдет в стан на другой день праздника. Но это спокойствие было только кажущимся. И праздник вышел Савельичу не в праздник. И Страстную Субботу, и первый день праздника Савельич пролежал на печке. Голова, говорит, болит. Только и слез с печи раз, когда святых принесли. Даже никакого особенного торта мне к празднику не приготовил. На второй день праздника я уехал в гости, а Савельич без меня ушел в стан. Вечером, когда я возвратился домой, Иван доложил, что Савельич ушел. Не знаю, как дотащится старик очень уж осунулся за эти дни, ведь он все время на печке лежал. Почесть ничего не ел, даже порцию на разговинах не выпил. Сегодня, как стал со всеми прощаться, заплакал. Имущество свое, халат и сумочку мне придоверил. просил, если не вернется, прислать к нему вострог собачку его шумило просил беречь. Вот оно, кому цурик, выл, прибавил Иван. Жалко мне было старика. Я и не подозревал, что он именно от тоски и беспокойства пролежал праздник на печке, и это с заботой о своем имуществе. А все имущество, с которым Савельич пришел ко мне, и которое во время его жизни у меня нисколько не приумножилось, состоит из старого побуревшего малинового халата и клеенчатой сумочки, набитой разной дрянью, и главным образом обрезками разноцветной бумаги, которую Савельич употребляет для украшения приготовляемых им в торжественных случаях конфет. Оказалось, однако, что Цурик был не Савельичу, Через несколько дней Савельич вернулся домой веселый, радостный, здоровый, даже несколько подгулявший. Ему объявили, что дело прекращено. «Савельич до сих пор живет у меня, и человек он для меня очень полезный. Моет столовую посуду, ставит самовар, топит печи». Летом, когда соберутся дети, да еще подъедет кто-нибудь из петербургских друзей мыть посуду и ставить самовар, дело нешуточное, потому что ежедневно приходится поставить не менее семи самоваров. И Савельич все это успевает делать, потому что презвычайен к этому, говорит Авдотья, его в Петербурге, когда у генерала служил, приучили, их барин ведь строгий был. Зимой у главное занятие Савельича — топить печи в доме. На что он удивительный мастер от того, что на градусы смотреть умеет, — говорит Матрёна, молодая баба. Теперь жена Сидора, которую я взял в дом, когда дети переехали в деревню. Если я в случае отсутствия Савельича замечу Матрёне, что она нехорошо вытопила печь. Действительно, Савельич — мастер топить печи, и если бы не он... то думаю я давно бы замерз в моем холодном доме Савелич всегда с утра посмотрит какова погода откуда дует ветер сколько градусов показывает термометр висящий у меня в комнате и сообразив все соответственно топит печи свойства которых он изучил до тонкости всегда бывает достаточно тепло и скорее жарко градусов двадцать на высоте термометра чем холодно Один раз только в нынешнем году Савельчич плашал в начале декабря стояли отцепили Савельчич, разумеется, топил слегка. 14 декабря было тепло, так что, переезжая на мелкобыстренькую речку парой гуськом на санках, я провалился. Но в тот же день с обеда стало потягивать ветерком от Петербурга. Самый мерзкий у нас ветер. К вечеру стало подмораживать, и за ночь мороз при сильном северном ветре усилился так, что на другой день, 15-го, было уже 25 градусов мороза, а 16-го более 30 градусов. Птицы замерзали. Прасол, который купил у меня скот и должен был к семнадцатому пригнать ко мне скот, скупленный ему разных лиц, явился, везя на санях двух зарезанных коров, которые, пройдя пять верст, отморозили ноги, а остальной скот он бросил на дороге в каком-то господском доме. Все работы остановились, потому что не было возможности не только возить навоз, но даже и в лес за дровами ехать. Сидор, который поехал, было зачем-то в деревню, без башлыка, проехав одну версту, отморозил уши. Так как накануне была оттепель, и печи были протоплены слегка, то за ночь дом сильно охолодал, ветер, главное, пронял. Поутру Савельич схватился топить печи, но пока он их вытопил, Температура в комнатах понизилась до четырех градусов тепла. К вечеру, несмотря на то, что печи были, накалины так, что дотронуться нельзя было. Температура комнаты самой теплой была восемь градусов, а к утру понизилась до шести градусов. За ночь цветы на окнах померзли, мокрый веник, которым Савелич метёт комнаты, оставленный на ночь в углу комнаты, примерз к полу. Но тут уже Савелич был не виноват, потому Кто же мог предвидеть, что на другой день оттепели будет мороз в двадцать пять градусов? Однако бабы Авдотья и Матрена, которые вечно воюют с Савельевичем и не любят его за то, что он учит их порядку и называют мужичками, на что они отвечают, да мужички халуйками не были, панских горшков не выносили, все-таки не вытерпели, попрекнули Савельевичу, не усмотрел градусы, старый. А что было на скотном дворе? Упаси, господи! Не смотря на то, что у меня хлевы довольно теплые, с соломенными потолками, все промерзло. Коровы стоят сгорбившиеся, трясутся, выпустят на водопой, подбегут, хватят. Немного воды еще хорошо, что вода ключевая, теплая и назад. Не знаю, как справлялся старик водовоз, который ввозит воду молодому скоту. Но однако все обошлось благополучно. Люди все на скотном дворе здоровы. Ни одна корова ног не отморозила, даже голландская, за которую я более всего опасался, потому что она привязана как раз против ворот. Ни один теленок не замерз. И скот, хотя похудел и убавил молока, но здоров. Аккуратно исполняя свои занятия, Савельич находит время сделать кое-что и для себя на своей прихоти, как говорит Авдотья. То он мыло варит, собирает при чистке подсвечников стеарин, разные агарки, сало из кастрюль и варит мыло. Варит он мыло по-своему, сделает щелок, нальет в кастрюлю, прибавит извести, стеарину и соли и варит, пока не получится густая белая масса, которую он разливает формы. Сколько раз я объяснял Савельичу, что так мыло варить не годится, что нужно сделать щелок, сварить с известью, дать отстояться, слить чистый ядкий щелок, положить в него стеарин, сварить и отселить. Но Савельич моим советом не внимает и продолжает варить по своему. Так мыло больше выходит, говорит Савельич. Да ведь оно не мылится, никуда не годится, говорю я. Ничего, бабы берут и похваливают. Своим мылом Савельич награждает баб и моется сам. Вообще Савельич очень любит свои загады, вечно выдумывает разные штуки, прихоти, как говорит Авдотья. Вечно над чем-нибудь возится, что-нибудь изобретает, строит насчет своих изобретений воздушные замки. В Москву собирается, когда потеплеет. Савельич преимущественно летом в покос, когда все люди заняты и ездят иногда за письмом в миностанцию. Ездит он обыкновенно на беговых дрожжках на маленькой лошадке, которую он сам выбрал и потому считает лучшую из всех рабочих лошадей. Не понравилось ему почему-то ездить на дрожжках, и вот задумал он сделать себе собственный экипаж. Смотрю я как-то раз мастерить себе Савельич что-то особенное, не то ящик, не то кресло, доска. С трех сторон колышки вбиты, сидит Савельич и оплетает между колышками стеблями старого хмеля, которые срезают на зиму. — Что это, Савельич, ты делаешь? — Штука будет. Сами увидеть изволите, когда кончу, что отличнейшая штука будет, — говорит самодовольно Савельич. Это он и киепашь себя мастерит. В Москву ехать хочет, продаст конфеты на покрова, ложит себя на кожевник, купит и поедет свои пряники в Москве продавать. Замечает матрёна, проходя мимо. Няш, дразнит её совельчар, сердившись. Мужило. Ну да, мужичка и прочее. Начинается перебранка. Через несколько времени. Я послал Савельевича на станцию. Еще накануне он снарядил свой экипаж, взял передок от телеги, поставил на него свое кресло, ящичек даже под сиденьем приделал, чтобы ведомости не замочило. Савельевич по-старинному называет газеты ведомостями, привязал веревками. На другой день утром все собрались смотреть, как поедет Савельевич в своем экипаже. Савельич нисколько не сконфузился, запряг лошадь, сел в свое кресло, поставил ноги на оглубле и торжественно выехал с рабочего двора. — Возьми, Савельич, корзиночку на колени. Зачем добро терять? Поставишь лошади под хвост, когда понадобится, да и штаны чище будут, — подсмеялся кто-то. Однако Савельич съездил, да еще посылку для соседней бара не привез, ящик с чаем. Ящик этот он поставил на свое кресло-одноколку, а сам сел на ящик. Самое любимое дело Савельича – приготовлять конфеты и при этом изобретать новые сладости из таких материалов, которые, казалось, вовсе не могут служить для приготовления кондитерских изделий, например, из сырых турецких бобов. Лишь только у Савельича заведутся деньги, он покупает сахар или сахарный песок, чего Авдотья выносить не может. Но купил сахару старый прихотник. Рубашек нет, а он сахар покупает. Не давайте вы ему денег, Аэн, а лучше холста купите, да прикажите химии ему рубашки сшить. Купив сахару, Савельич начинает делать конфеты. Леденцы, миндальные печенье, в которое он вместо миндаля кладет размоченные турецкие бобы. Это изобретение Савельича. Пряники из кукурузы, из клюквенных выжимок, получаемых при приготовлении клюквенного киселя или морса. из ягод, которые служили для настаивания наливок, цукаты из лимонных корок, тщательно им собираемых из пунша, который я иногда, когда случится ром и лимоны, пью после обеда и тому подобное, усовершенчив коморки всегда мокнет и киснет в банках всякая дрянь, которую он потом переделывает на конфеты. Наготовив товару, Савилевич отправляется на сельскую ярмарку и там распродает. Навырученные деньги он опять покупает сахару, опять делает конфеты и продает на следующей ярмарке. Так продолжается, пока не выйдут все деньги. В конце концов в торговле это всегда Савилевичу в убыток купит он сахару на рубль. переделает на конфеты и продаст их за шестьдесят копеек, купит потом сахару на шестьдесят копеек, сделает конфеты и распродаст за тридцать копеек, и так до тех пор, пока останется копеек десять на табак. Все это происходит не от того, чтобы Савельевич не умел расчесь, напротив, он превосходно все рассчитывает, знает, сколько пошло сахару. При всех своих кондитерских приготовлениях он всегда взвешивает все материалы, сколько приготовлено конфет, почем следует продать конфеты, чтобы получить рубль на рубль барыша, и отправляясь на ярмарку, твердо убежден, что у него товару на два рубля и что он заработает рубль за свои труды, но возвращаясь, приносит только шестьдесят копеек. Такая недовыручка происходит от того, что Савельич по своей доброте большую часть товара раздаривает своим бесчисленным знакомым, которые все его очень любят. Как бы то ни было, это приготовление и продажа конфет составляет величайшее наслаждение для Савельича, то, что Авдотья называет его прихотями. своими кондитерскими изобретениями Савилевич очень дорожит и сделав какое-нибудь очень важное по его мнению открытие, обращается даже ко мне. Так было, когда он открыл способ приготовления миндальных пряников из турецких бобов. Сижу я как-то после обеда на балконе, вдруг является Савилевич и подносит мне на тарелке белые пряники. Извольте откушать. Благодарю. — Что это, кажется, миндальное печенье? — Савельич просветлил. — Извольте откушать. — Я попробовал. Видом похоже на миндальное печенье, но вкусом не то. — Из чего же это приготовлено? — Сами извольте угадать. Я никак не мог догадаться. Ну, а в доте, которая недалеко от балкона сажала лук, не вытерпела. Это он из бобов делает. — Из каких бобов? Белые бобы размачивает. Что же, хорошо, Савельич, только для большего сходства следовало бы немножко горького миндаля прибавлять, чтобы дух миндальный был. Савельич согласился и как-то таинственно сообщил мне, что за эту выдумку большие бы деньги дали на московских пряничных заводах. Впоследствии оказалось, что выдумка Савельича не так хороша, как показалось сначала. Во-первых. Когда пряники высохли, то их невозможно было разжевать, а, во-вторых, сырые турецкие бобы производят тошноту и даже рвоту. Савельич, однако, не упал духом и, оставив приготовление пряников, занялся изобретением какого-то особенного сбитня. Целое лето он собирал травы и мастерил свой собственный чайник из жести от сардиночных коробок. Осенью, во время рекрутского набора, Он думал идти в город торговать с Битнем, но дело как-то не состоялось. Иногда Савельич вдруг вздумает путешествовать, скучно ему станет, или бабы уж очень его проберут, и соберется или к сестре, куда-то под Вязьму, или к родственникам каким-то под Ярцево, и уйдет. Обыкновенно через неделю он возвращается измученный, больной, перемерзший, стар и слаб уже становится, и опять сидит. Принимается за свое дело, полы метет, сапоги чистит, самовары ставит, печи топит. Между тем бабы, попробовав, каково им без Савельича, которого они постоянно укоряют, что он только комнатный слуга и ничего не делает, притихают, и выдворяется мир. Летом Цурик не выл. и мало проживал дома, постоянно находился с рабочими в поле и на покосе, который я арендовал на Днепре, в верстах семи от моего имения. Наступила осень, и Цурик опять начал выть, и на этот раз навыл. Хозяйство мое в эту пору расширилось, и насколько расширилось, можно судить по следующим данным. В 1871 году поступило в кассу 1562 рубля, а выпущено из кассы 1453 рубля. Всего обернулось 3015 рублей. В 1874 году поступило 6047 рублей, а выпущено 5839 рублей. Всего обернулось 11886 рублей. Так как из этой суммы расхода лишь незначительная часть идет на покупку в городе чая, сахара, табаку и прочих необходимых предметов, сумма эта мало изменилась от 1871 до 1874 года, то большая часть расходуемых денег уплачивается тут же на месте заработы. Понятно, что место оживилось, и в Батищеве стало люднее. Случается иногда, что по воскресеньям. Я с утра до вечера не покидаю счетов, то и дело выплачиваю или получаю. Тот приехал ржи купить, другой привез жмыхи. Третий пришел просить денег под работу или нанимается в батраки и так далее. Народу в доме прибавилось. Теперь в застольной даже зимой редко садится за стол менее двадцати пяти человек. Сделалось и люднее, и шумнее. Казалось бы, безопаснее должно быть от зверя, а она вышла, наоборот – Волки должно быть дневного шума не бояться, а ночью, хотя и много народо, все-таки царствует мертвая тишина, потому что ночного пьянства и дебоши в усадьбе я не допускаю. И надеясь на большую добычу, льнут к такому месту, где чуют более собак, птицы и всякого скота, другие хищники, которыми изобиловало ботищево, например совы. Первый год совы жили даже на чердаке дома. Коршуны, хорьки, отечавшие коты, которые жили в амбарах и сараях и тому подобное, перевелись, но зато воронья показалось множество, а за ними волки. Тут-то стали рыскать около самого дома. Первым попался старый лыска. Осторожный, чуткий лыска. Волки схватили его не далее, как в пятидесяти шагах от застольной, вечером, когда еще спать не ложились, в то время, когда он, после того, как отужинали в застольной, шел спать солому. Через несколько дней попался и цурик. Этого волки взяли, когда еще не отужинали в застольной, и весь народ был в сборе. Заслышав возню и догадавшись, что волки пришли брать собаку, батараки выскочили из избы, Смелость русского человека известна в таких случаях, все выскакивают на помощь собакам с голыми руками, без всякого оружия, разве полено дров кому попадется, вследствие чего бывает, если случится бешеный волк, множество пораненных, о чем так часто сообщают газеты. Услыхав шум, волки испугались и бросились в рассыпную. Люди бросились за ними в ту сторону, куда побежало больше волков, и заметили, как неопытный цурик погнался за одним волком, который направился по дороге в деревню. Увидав, что нет людской погони, волк среди улицы в деревне схватился с цуриком. Долго они боролись. Все это видела баба бабылка против избушки, в которой происходила борьба. Цурик не поддавался и даже брал верх над волком. Молодой волчишка, должно быть, был, но подоспели товарищи волка и растерзали цурика. Уцелела только хитрая и проученная опытом погибели ее товарищей сучка. Иван успокоился и все твердил. «Вот оно, кому навыл цурик. Вы думали, что он от линии воет». Весной сучка наплодила опять целую кучу щенков, из которых выбрали двух. Дети выкормили этих щенков на славу и прозвали одного Полканом, а другого Лайкой. К зиме у нас опять было три собаки. Хитрая сучка научила и щенков осторожности. Долгое время волки, которым опять хотелось пользоваться чем-нибудь в нашей усадьбе хитростью, старались заманить собак, но всех хитростей их не удались. Сучка не поддавалась. И почуяв волка вместе с щенками, пряталась в сене, которую нарочно оставляли на ночь открытыми. Иван чуть не каждый день водил меня и детей на огород, показывать по следам, как хитрят волки, где у них была засада, где ходил волк, обязанность которого состояла в том, чтобы выманить собак, и при этом все твердил. Доберутся волки до собак, я волчью манеру знаю. Когда увидят, что хитростью нельзя выманить собак, штурмой придут брать. И действительно, волки штурмой пришли брать собак. Целым стадом пришли, штук двенадцать. Схватили лайку и полкана на завале не под окном старухины избы лайку унесли, а полкана, выскочивший на шум Ивану успел отбить, но уже мертвого с вырванным брюхом. Сучка уцелела, но, наконец, и она таки попалась на зубы волкам и в такое время, когда менее всего этого было возможно ожидать, весною на самого Егорье. Когда мы сообщили сыну о горестной потере полка на Элайке, его выкормленников, то он, как истый классический гимназист, отвечал нам письмом следующего содержания. «Анто Диноно Календас, Мартиалес». Ано пост Христом Натум. Двадцать первого февраля тысяча восемьсот семьдесят пятого года после Рождества Христова. Латинь. Я получил твое письмо. Невозможно описать той горести, которую я испытал, узнавшево смерти доблестных защитников нашей родины, героя полкана и лайки. Гараций сказал, что Dulce et decorum est pro patria mori. Сладостно и почетно умереть за родину, латынь. Но ведь Гораций не испытал этого удовольствия и потому не знал, каково оно. Может быть, оно и декором, но, вероятно, не дольца. Кланяйся, лыски, ребятам, Ивану и так далее. Сальве сорор. Будь здорова, сестра, латынь. Ешь блины и толстей, фратр туус. Твой брат, латынь. А мы то в эти годы не только не знали, что Дульце Эддекормест пропатрия море, но даже и того не знали, что существовал когда-то Гараций. Нужно отдать справедливость, хорошо теперь учат в гимназиях. Одно только меня беспокоит, что мальчик, приехав на лето в деревню, где следовало бы ему бегать, укреплять силы и набираться здоровья на вольном воздухе, ведь придется же ему когда-нибудь отбывать солдатскую службу, целые дни проводит за книгами, делает какие-то выписки. И только по праздникам, когда деревенские ребята свободные от работы соберутся к нему, уходит с ними куда-нибудь в лес, на луга, где у них идут разные игры. Впрочем, влияние деревней ребят отчасти отразилось, и рисуя битвы героев, что между прочим есть одно из его любимых занятий, мальчик берет сюжеты более из современной жизни и изображает на своих картинах Бисмарка и Мольдке улепетывающими от русских мужиков, которые гонятся за ними стопарами и вилами в руках. Странно только то, что проживая каждое лето в деревне, где все пропитано хозяйственными интересами, мальчик несколько хозяйством не интересуется и до сих пор кажется не умеет отличить ячменя от овса, не знает, как обрабатывается паровое поле, никогда не бывает на скотном дворе, которым я интересуюсь более всего. После погибели сучки мы остались без собак. Однако ненадолго. Теперь у нас опять целая стая. Вместо старика Лыски занял старый пес Крюк, который забежал к нам откуда-то и прижился около застольной. Сторож завел новую сучку, Иван завел пару гонщик, у Савелича есть Шумила, у дочери есть... Сетырок, Мильтон, у меня мой верный пес Пегас, замечательный пес, который любит меня как никто, для которого величайшее наслаждение в мире находиться под для меня, который тоскует и страдает, если он не ощущает моего присутствия. Пегас этот, собака ума замечательного, чуть ее у него удивительная. Вот несколько интересных черт сообразительности Пегаса. Я еду верхом. по лесу, по пустошам, с Иваном и другими. Пегас бегает и гоняется за тетеревами, но никогда не потеряет следа моей лошади. Раз я сел на лошадь, и Пегас понюхал след лошади, на которую я сел, он уже знает этот след, и когда мы на пустоши разъедемся с Иваном, всегда он будет искать след именно моей лошади. «Если мы переменимся с Иваном лошадьми, то Пегас, догнав Ивана и увидав, что он едет на моей лошади, возвращается назад, отыскивает то место, где я пересел на другую лошадь, и посреду этой лошади находит меня. Однажды я поехал зимой в деревню, а Пегаса оставил дома. Через несколько времени после того, как я приехал в деревню, вдруг вижу Пегаса, который вертится около избы, в которой я сидел». Савельич мне потом рассказал, что он выпустил Пегаса несколько времени спустя после моего отъезда и видел, как он обнюхал мой след. Обнюхал то место, где стояли сани, в которые я сел, понюхал след моей лошади и, сделав несколько кругов по двору, выправился». По следу моей лошади в деревне он отличил след моей лошади, хотя он не знал, на какой я поехал, от множества следов других лошадей. В деревне была не кольчина и прибежал именно в ту избу, где я находился. Пигас по платью, которое я надеваю, знает. Возьму я его с собой или нет? Если я надеваю полушубок, значит, иду по хозяйству. Пегас прыгает, радуется, если же я надеваю немецкое платье, еду в гости. Пегас поджавший хвост прячется под стол, если пегас на дворе и подают тройку с колокольчиком, он уходит поджавший хвост в дом, но если подают одиночку, остается на дворе и ждет моего выхода. Знает пегас только меня. Если я лягу где-нибудь в поле, то пегас не подпустит ко мне никого, не только чужого, но даже никого из своих. Ивана, Сидра, даже детей, которые его кормят и ласкают, он никому не верит, когда считает своейю обязанностью меня охранять и думает, что я не вижу того человека, который подходит ко мне. Если я прямо смотрю на приближающегося человека и пегас это видит. то он не залаит даже и на чужого. В деревне нам без собак никак нельзя быть, хотя иногда из-за собак, которые без разбору брешут на всех проезжающих, не различая начальства от простых смертных, случаются неприятности. Раз дело было веснойю, в самую Растопель. Иду я со скотного двора, одетый в свой обычный хозяйственный костюм, с зализанной коровами полушубок, вдруг слышу колокольчик. Сердце так и ёкнуло. Кому, как не начальству. Да ещё по самому экстренному делу ехать такую пору, когда реки в разливе. Заслышав колокольчик, я остановился. Собаки с громким лаем обступили подъезжавшую телегу. Измученные лошади, которые еле тащили телегу, по раскидшим снеговым сугробам, наметенным зимой около заборов усадьбы, совсем остановились. Эй, пойди сюда! крикнул сидевший в телеге чиновник, очевидно, принявший меня за старосту. Я уже разглядел по форменной фуражке с кокарды, что это не настоящее начальство, а так какой-то проезжий чиновник. — Эй, поди сюда, не слышишь, что ли? — продолжал кричать чиновник, взбешенный ужасную дорогою по весенней растопели. Я подошел. — Что это у тебя за собаки? — Как ты смеешь держать таких собак, что они останавливают проезжающих? — бешено кричал чиновник. — Да еще в шапке смеешь стоять. Кто ты такой? Вот я тебя! — накинулся он на меня. — Позвольте, господин, — сказал я, — если собаки причинили вам вред, то вы можете жаловаться мировому судье, но кричать здесь не извольте. — Что? Ах ты с... А если ты не замолчишь и не перестанешь брониться... то я позову рабочих и мы тебя так да чье это имение спросила задаченный чиновник мое а вы кто спросил он совершенно уже другим тоном я назвал себе однако ж согласитесь как же можно держать таких злых собак хозяйственный расчёт отвечал я смеясь какой же тут может быть расчёт помилуйте как же Не расчёт, чтобы охранять такую разбросанную усадьбу, как моя, построенную ведь прикрепосном ещё правее, нужно было бы взамен собак иметь ещё двух хороших сторожей. Содержание сторожа обойдется сто рублей, двух сторожей двести рублей, в пять лет тысячи рублей. Как бы ни были злы собаки. Простые дворняжки только лают и редко, когда кусаются. При том же едущего в экипаже собаки не могут укусить, а пешеходы всегда берут палки, особенно подходя к усадьбе. Посмотрите, как растаскали за зиму тын около огорода. Но допустим, что собаки кого-нибудь укусят, наибольший штраф, что может назначить мировой судья, сто рублей мало вероятно, чтобы это могло случиться более одного раза в пять лет. Следовательно, чиновник рассмеялся. Помилуйте, да ведь это Азия, а вы думали, что здесь Европа? Вы куда едете, Вольхина? Невозможно проехать. Река в разливе. Верхом, разве вплавь на сером коне заметил Иван, подоспевший к концу разговора. Верхом, а как утонет казенный человек, эх ты, а еще в совете че поприкал, что он в суд втянулся. Иван с конфузился. Так как же мне быть? Я обратился к Ивану. Нужно ехать в Бердино, там есть лодка. Лошадей оставить. У его благородия извозчик, ведь ты съемщины, обратился он к извозчику. Переехать на лодке, дойти пешком до Федина, а там можно взять лошадей до Ольхина. Так хорошо будет, разве на лужице в лесу проехать нельзя будет? Только не должно быть в лесу еще не растопило. Ну да, Фединские знают. А далеко ли до Федина? Верст семь будет, но、ну, семь верст эти кони не дойдут, ведь не дойдут, обратился я к Имщику. Где я дойти сами знаете, какая дорога. Заночуем в поле. Знаете что? Обратился я к чиновнику. Переночуйте у меня, а завтра посмотрим, что делать. Чиновник остался ночевать. Мы проболтались с ним целый вечер, и он оказался примилейшим малым, разумеется, о первых минутах встречи и помину не было. У нас ведь каждый, кто имеет место, кто носит кокарду, считает себя начальством. На что уже начальник железнодорожной станции, и как орды у него не только красная шапка, а и тот считает себя начальником над всеми пассажирами пришедшего поезда. А генерал какой-нибудь из Петербурга, тот всех считает своими подчиненными и при случае пушит начальника станции за остановку поезда. Кажется, и жить бы нельзя однажды. при таком бесчисленном множестве всякого начальства, но жить можно, если узнать, в чем фортель. Ничего больше не нужно, как только самому становиться на время начальником. Закричал на вас начальник станции или почтовый чиновник. Вы сейчас к нему, ты что, непременно отступит и подумает, что вы то самое начальство и есть. Даже с генералом этот прием хорош. К сожалению, у нас до сих пор еще большинство не знает, что если генерал ударит мужика, то мировой судья взищит с него, как с образованного человека, строже, чем с мужика. Напротив, большинство думает, что если генерал ударит мужика, так ему ничего не будет, а если мужику ударит генерала, то его в Сибирь сошлют. Любопытно знать, что будет, когда вследствие всеобщей рекрутской поведенности все обыватели будут бессрочно отпускные солдат. Какое значение будут тогда иметь военный генерал и какой штатский генерал, который в то же время может быть солдатом? Кто будет начальство военный поручик или штатский генерал, который в то же время солдат, который в случае войны попадет под команду этого поручика? Голова ломится от всех этих трудно решимых вопросов. Представьте себе положение русского человека, когда он в каком-нибудь частном случае не будет знать, начальство он или нет. Я сплю спокойно, снов никаких не вижу, но всегда просыпаюсь рано от страшного лая, который подымают собаки, часу в первом ночи. когда бабы идут мять лен. Бабы со льном совершенно разорили Ивана. Не успели еще пропеть первые петухи в деревне. Бабы встают и бегут буквально. Бегом к нам мять лен, стараясь одна перед другой поспеть пораньше, чтобы захватить место получше, поближе к садке и поскорее начать мять, пока не подошли бабы из дальних деревень. Лену насаживается определенное количество, а баб, когда мятеж уже в разгаре, обыкновенно собирается более чем нужно, чтобы смять насаженное количество. И потому каждая баба спешит пораньше захватить как можно более лену. А нам чем скорее сомнут, тем лучше. Собаки на дворе поднимают страшный лай. Милтон, который спит в кухне с Авдотьей, сначала ворчит. а потом раздражается громким лаем. Пегас отвечает ему глухим ворчанием из-под моей кровати. Собралось достаточное количество баб, которое побойче подходит и стучит Ивану в окошко, а остальные уже отправились на Авин к гуменщику, чтобы поскорее разводил теплышко. Чем горячее лен, тем его легче мять. Между тем Иван уже давно проснулся, лишь только собаки залаяли, оделся, зажигает фонарь и идет в авин. Начинается митье. Первое время, когда я завел посев льна, я имел некоторые затруднения в приискании рабочих. Но теперь, когда бабы поняли, что льон дает им выгодный заработок, когда они убедились, что я отдам заработанные ими деньги прямо им, бабам, на руки... И ни в каком случае не отдам хозяевам мужчинам, даже не зачту за долг, если кто из хозяев мне должен. Дело пошло отлично, никаких затруднений в прискачании рабочих нет. Давай только работы. Оно и понятно. Ловкая баба может день заработать при выборке льна до семидесяти копеек, а дома в тот же день в праздник баба, если будет собирать ягоды или грибы, заработает много-много, пятнадцать. -много, копеек лен у меня берут главным образом по праздникам ниже объясню отчего или по пятницам когда бабы считают за грех брать свой лен и делать некоторые другие работы у меня же работать им не грех потому что грех падет на хозяина или лучше сказать на его поля которое за это может быть выбито градом И тому подобное, чего я, хозяин, опять-таки не опасаюсь, потому что могу перенести грех на страховые от града и огня общества, то есть на их акционеров. Приметь ельна ловкая, сильная и сытая, чем толще и плотнее, тем лучше, баба может заработать в ночь до сорока пяти копеек, а дома, если она будет чесать волну, заработает в день четыре копейки». Понятно, что бабы сами идут мятелен, а волну отдают чесать на волначёске странствующим по деревням волначёсам. Зная, как мало производительна сравнительно с машинной работой все бабье работы, производимые бабами зимою, я уверен, что если бы бабы находили хороший местный заработок, они перестали бы прясть зимою волну или он иткать халсты и сукна, а покупали бы фабричные произведения. Поэтому-то и нет никакого основания опасаться, как думают многие, что с развитием производства льна не найдется достаточно рабочих рук. Рук всегда хватит, если дело выгодно и хозяин не желает все загрести в свои лапы. Мне гораздо выгоднее платить при обработке льна на круг по пятидесяти копеек за рабочий день и получать пятьдесят рублей чистого дохода от десятины, чем платить. по пятнадцать копеек за рабочий день при обработке ржи и овса и получать ноль дохода или убыток, как это я вижу в некоторых соседних имениях, мне выгоднее платить подошщице по три рубля в месяц, когда она надаивает от коровы по ведру молока в день, чем платить по полтора рубля, когда она надаивает всего по две кружки. Сначала я имел некоторые затруднения при введении посева льна. Крестьяне уверяли меня, что это дело не пойдет и что я не найду охотников работать. Лен, на чем в особенности настаивал богач, воротило. В каждой деревне есть свой воротило, соседней деревне, которому мое хозяйство очень не по нутру. Теперь крестьяне видя, что дело идет успешно, говорят: от чего не идти? С деньгами все пойдет, деньги камень долбит. Да и подладился ты, Александра, прибавляют они. Ты, Александра, я был наверху блаженства, когда первый раз услыхал подобное выражение, потому что они служат несомненным выражением уважения к данному хозяйству. Действительно, мое хозяйство уважается соседними крестьянами не столько за лен, сколько за хорошие урожаи ржи. Нынче рожь принесла кругом сам десять, а это превосходно на четвертый год хозяйства в имении, где урожай сам семь считался редким. За то, что хозяйство при этом все расширяется, что все нововведения удаются. Что плуги пошли сразу и нет машин бесполезно лежащих в сараях, за то что все делается хозяйственно. Иногда это уважение невыгодно для меня. В нынешнем году у нас урожай трав и ярового очень плох. Уже осенью было видно, что корму будет недостаточно и придется пустить в корм ржаную солому, вследствие чего не хватит подстилки. Я рассчитывал, что мне удастся скупить для подстилки по деревням пеньковую костру, потому что крестьяне костру для подстилки не употребляют, говорят, что она сушит навоз и обыкновенно или выбрасывают на газе в рытвины дорог для поправки вымытые на дороге, и самая большая, если употребляют для поджигания ляд. Когда помяли пеньки, я послал Ивана скупать костру по деревням. Сначала ему удалось купить несколько возов, но потом крестьяне придержались продавать. Я думал сначала, что они надеются взять дороже, но потом оказалось, что крестьяне сами стали подстилать костру в морозы. В ботище вестелит, значит, хорошо. Конечно, крестьяне, по самым условиям своего хозяйства, не могут перенимать многое, что могло бы им быть полезно, но они, однако, вовсе не так костны, как думают многие, и способны многое перенять, если на деле увидят, что это хорошо, или уверуют в кого-нибудь. Теперь расскажу, как я подладился по выражению крестьян «подлен». Приехав в деревню и не имея первое время никакого дела по хозяйству, так как довестное хозяйство должно было идти по старому, я старался ознакомиться с положением своего и других местных хозяйств и построил план нового хозяйства. При этом я много воспользовался примером обширного хозяйства одного из моих родственников, хозяйства которого одной из первых губерний по организационному плану. Говорю. по организационному плану, потому что самое исполнение плана в деталях ниже всякой критики. Система польеводства превосходна, но лен, например, иногда выделывают так, что никуда не годится. Превосходное рош вымалачивается так, что значительное количество зерна остается в соломе, и разостланное на дворе солома после дождя покрывается густой зеленью. Правильного учета и контроля нет. Превосходные лошади забиты и испорчены ни надсмотром, ни порядка. По составленному мною плану возделывание льна должно было войти в систему хозяйства. Первый год я сдал обработку льна по десятинно по двадцать пять рублей за десятину. Крестьяне соседней деревни взялись обработать две десятины льну по двадцать пять рублей, с тем чтобы им выдал половину денег в задаток. Работать взялась вся деревня агульно, и в отношении быстроты работы дело шло хорошо. Лен требует за раз много рук. Например, при выборке, при молодьбе, которую нужно окончить как можно скорее. Примите е, и потому дело идет хорошо, когда работает вся деревня и за раз высылает много рук. Работа была исполнена, но во все время работы бабы ругались не милосердно, как умеет ругаться только бабы. Все кляли мужиков, мужей мужчин. Баба говорит: у нас мой мужик, ее мужик. Зачем те взяли эту работу? Вот взяли работу. Чтобы им чертям пусто было, работай теперь на них, чтобы им животы выело и так далее, и так далее безостановочно целые дни. Мужики отшучивались: не на нас работаешь, а на свою кишку. Ведь жрала зимой хлеб. Да, жрала. Ворчит баба: чтоб тебе этот хлеб поперек горла стал. Сами пьянствуйте, а тут убивайся. Но, но. Работай, возражает мужик. Знаю я тебя. Тебе бы только сидеть, да хлеб на г перегонять. Лениво душе и на работе, и идущий с работы, и дома. Бабы безумолку точили мужчин, те отбивались, отшучивались, однако же бабы пересилили. Во всех делах, где задет бабье интерес, бабы всегда осиливают мужиков. И тот, кто заводит какое-нибудь новое дело, чтобы иметь успех, должен прежде всего обратить внимание, насколько будут задеты бабье интересы в этом деле. Потому что вся сила в бабах, что и понятно для каждого, кто зная положение бабы в деревне, примет во внимание, что первое, баба не платит податей, и второе, что бабу нельзя пороть. Оно правда и мужика нельзя выпороть без суда, но ведь устроить суд ничего не стоит. На следующий год эта деревня работать у меня Лен не взяла. В сущности, обработка льна по двадцать пять рублей за десятину для крестьянина, пожалуй, выгоднее, чем обработка круга, то есть одной десятины ржи, одной десятины ярового и одной десятины пакоса. Но дело в том, что при обработке льна приходится более всего работать бабам, при том же часть работы приходится делать в то время. После Филиппова заговенья, когда бабы в деревне работают уже не на хозяина, не на мужика, а на себя, кроме того, при обработке льна не все работы удобно разделить, а многие приходится производить агульно. Чтобы все это пояснить, расскажу, как производится работа. Мужикам нужны были деньги на уплату повинностей. Нужны они были, собственно, беднякам, но так как и богачи по круговой поруке отвечают за бедняков, то они зрят за бедняками и часто берут работу, чтобы заставить взять и бедняков вместе. Видят, что приехал новый барин, которому хочется побаловаться льном, а барин, сосед, следует, стало быть, его ублажить, потому что уруга нужна бедня. Водопой может понадобиться, березовичку, кроме как у него подсечь негде, скотина в потраве тоже может попасться, грибы тоже, а Иван, который старается угодить барину, и смекнул, что барину «вынь да подай, Ален по сей», уже наметил подходящую деревню и дал предлог, разумеется, своротил и переговорил, а может и водочкой его угостил. «Воротила?» со своей стороны сообразив, что есть недоимщики, что нужна уруга в потраве попущения, а у него выротил его восемь коней, дал предлог крестьянам, собрались мужички, погуторили и решились всей деревне взять у барина на обработку две десятины льну. Заключили условия, получили половину денег в задаток и тотчас разделили деньги подворно. Один взял на одну вторую десятины, другой — одну четверть десятины, третий — одну восьмую десятины, смотря по силе и надобности в деньгах. На брыжки выпили водочки, которую без того нельзя поставил я, и веселые возвратились домой. Ишь! — налезались, не приминули упрекнуть бабы. Ужо как лен помнете, барин, и вам поставят брышки. Задабривали баб мужики. Черте, отвечали бабы. Только бы водки налопаться, душу заложить чёрту рады. Эх вы, бабье дуры. А податья вы что ли платить будете? Погодите, вот приедет становой за податья ваши. Андораки опишет, не за тебя отвечать я буду. Ты что ли мне Андорак справлял? Я Андорак свой принесла в девках выработала. Знаем, чем ты его в девках выработала? Чем не выработала? А Андорак у меня свой. Молчи, не то поленом убью. Так тебе и замолчала. «Проходит весна, нужно ехать драть облогу. Староста уже два раза выгонял. Если бы на обработку была взята мягкая земля, под рожь или под яровое, то крестьяне прежде всего пришли бы делить землю на полдесятинники, четвертушки, осьмушки». Соответственно тому, сколько кто взял денег, делёж этот продолжался бы не менее полудня, если десятины попались треугольные в виде трапеций или из кусков, потому что раздел земли производится с величайшей ущипительностью. Части уравниваются чуть не до квадратных вершков и при том при помощи одного только шестика. Крик, брань во время этого дележа страшнейшая. Кажется, вот сейчас начнется драка. Понять ничего нельзя. Но окончился дележ, смолкли. И посмотрите, как верно нарезаны все части. Разделив землю, бросают жребий. Кому какой участок, потому жребий бросают, что участки хотя и равные, но земля не равна. И местоположение не одинаковое. И каждый начинает пахать тот участок, который ему нужен. Достался. Так было бы, если бы земля была мягкая. Но под лен нужно драть облогу, то есть лук. Хозяин не допустит, чтобы делили десятину на нивки, потому что пашня выйдет не хорошая, будет много распахов и свалов. А в условии оговорено. подчиняться распоряжениям хозяина и требует, чтобы пахали десятину сплошь, а гуль на всю ее артелью приходится поставить на десятину восемь лошадей, четыре с отрезами и четыре с сахами и пахать вместе одному за другим. Вот уже первая причина неудовольствий. Крестьяне обыкновенно берут работы сообща или целой деревни или несколько товарищей, согласившись вместе. В последнее время это, однако, уже начинает выводиться, и на многие работы начинают наниматься отдельно, одиночками, обыкновенно под руководством местного воротилы, который тогда уже получает название «рядчика» и в некоторых случаях получает свою пользу из заработной платы. до десяти процентов так называемых лапотных денег, взяв работу сообща, крестьяне производят ее в раздел. Каждый свою часть работает отдельно от других и получает соответствующую часть из заработной платы. При крепостном праве крестьяне многие работы производили агульно, так как во многих случаях агульная работа гораздо выгоднее, и потому первые годы после положения крестьяне По старой привычке еще производили некоторые работы сообща, огульно, и не тяготились такими работами, но теперь на огульные работы иначе нельзя нанять, как при особенных условиях с ответственным рядчиком, который стоит к артели почти в тех же отношениях, как хозяин к батракам, с той и только разницей, что он, артельщика, который заленился, не только выругает, но и по уху, Свистнет или отправит без расчета, чего хозяин сделать не может, потому что на хозяина есть суд у мирового, а на местного рядчика есть только свой, по особенным понятиям, судящий суд. Никто из крестьян не знает, что если проступок совершен на помещичьей земле, то по желанию одной из сторон дело должно разбираться у мирового судьи, потому что разбору волосного суда нет. Обязательно подлежат только проступки, совершенные в пределах волости, а помещичьи земли в состав волостей не входят. Чего не знают даже многие волостные старшины и, как кажется, некоторые мировые судьи, потому что, не спросив даже, где совершен проступок, отсылают крестьянина в волостной суд». Укоренению таких понятий много способствует то обстоятельство, что лишь немногие владельцы живут в своих имениях и сами хозяйничают. Большей уже части владельцев на месте нет, и имения управляются старостами обыкновенными из местных крестьян, следовательно, людьми подчиненными волосным старшинам и потому считающими старшин своими начальниками, даже и в помещичьих имениях. И так пахать облогу нужно всем вместе. Сговорились начать тогда-то. Выезжают утром шестеро уже, приехали, а двоих нет, проспал, выпивший вчера был, с бруя разладилось. Приехавшие стоят на десятине, поджидают опоздавших. Лошадям сенца подкинули, трубочки покуривают, ругаются. Но вот приехали и остальные. Кому вперед ехать? Спор? Наконец установили очередь. Пашут. У одного саха разладилось, все стоят. Наладил, пошли. У одного лошадь из бруи лучше, другой сам плох. Неудовольствие. Кабы я отдельно пахал, то выехал бы до свету, а то в деревне жди, пока встанут. Здесь жди, говорит один. Я на своих лошадях давно бы вспахал, а тут жди. Ну его этот Леон, говорит другой, спахали, выскородили, засеяли и заделали. Скородят и заделывают бабы. Разумеется, ругаются, но это еще все ничего, потому что лето с пятнадцатого апреля по пятнадцатое ноября баба обязана работать на хозяина, и ей все равно, где работать на своем поле или на панском. Конечно, у барина будет построже, нельзя отделывать землю кои как как у себя дома, потому что староста переделать заставит, но в сущности-то все равно нужно работать от зари до зари. Что здесь, что там. А барин то может быть, если останется, доволен работой, по стаканчику поднесет на засевки. Пришло время брать Лен, вызвали баб. Пришло их за раз штук тридцать. Выберут скоро. Разумеется, тут же сообща артелью брать не станут, а разделят десятину. По числу баб на тридцать участков и каждая баба берет свой участок отдельно. Раздел производится очень просто, хотя, разумеется, без ругани не обойдется. Бабы становятся в ряд, берутся за руки или за веревку и идут по десятине, волоча ногу, бредут, чтобы оставить след, затем каждая работает на своем участке. Если в дворе несколько баб невесток. То есть, если двор многосеменный и еще держится с стариками не в разделе, то и у себя на ниве бабы одной семьи точно также делит ниву для того, чтобы одной не пришлось сработать более, чем другой, для того, чтобы работа шла скорей, потому что иначе сделают много меньше, так как каждая будет бояться переработать. Так как выборку льна можно производить в раздел, так как работа производится в такое время. Когда баба обязана работать на хозяина, то большего неудовольствия еще нет. Ругаться, конечно, ругаются, так как работа трудная и крайне неприятная, потому что лен режет руки. Но все-таки еще ничего. Все это только цветочки, а ягодки будут впереди. Затем идет молодьба. Тут опять разделяют работу. Каждая баба счётом отбивает и расстилает известное число снопов. А опускают и веют мужчины, огульно уже пробранные бабами, и работают молча. Но вот наступило митье. Тут уже баба окончательно выходит из себя, потому что работа производится в такое время, когда баба работает деревне на себя. Лен мяли артелью, и перекором конца не было, потому что каждая баба старалась сработать как можно менее. Тридцать баб, работая каждая на себя в известное время, на мнут, например, тридцать пудов льну, но те же тридцать баб в то же время, работая артелью, и при том, если обработка производится от десятины, на мнут не более пятнадцати пудов. Мало того, если бабы работают на себя, и мнут лен сдельно за известную плату от пуда, то десятина даст, например, тридцать. Тридцать пять пудов льна. Если же работают по десятинно, то та же десятина даст не более двадцати пяти или тридцати пудов. Опять десять пудов льна останется в костре, пропадет бесполезно. И хозяин получит от десяти до двадцати рублей убыток, потому что бабе тогда все равно, сколько получится льна, и она даже будет стараться побольше спустить лену в костру, чтобы меньше было работы и чтобы легче было нести вязку льна в амбар. Итак, при таком способе обработки льна два обстоятельства: первое, то, что работа производится сообща. Агульно они в раздел каждым высобняк, и второе, что работа производится в такое время, когда баба по обычаю дома работает на себя, а здесь ей приходится работать на своего дворового хозяина. Могут быть причиной и недостатка рабочих рук, но стоит только изменить порядок работ, и руки... Тотчас найдутся, особенно если увеличить заработную плату, что хозяин может сделать без ущерба своему карману, а именно, если к прежней цене за обработку десятины двадцать пять рублей прибавить от десяти до двадцати рублей, то есть столько, сколько хозяин получит за лишнее против прежнего количества льна, которое получится от более тщательного метья, то это уже сильно увеличит заработную плату. Много слышно жалоб на то, что у крестьян слишком много праздников и при том в самое рабочее время. Вопрос этот даже предложен, сколько мне помнится, для обсуждения каким-то агрономическим обществам. Но、ну, делали это агрономических обществ? Да и какая же может быть польза для хозяйства от обсуждения подобных вопросов? Разве от этого число праздников уменьшится? Крестьяне, например, не работают, опять-таки, не все. На Бориса 24 июля, потому что Борис сердит, как они говорят, и непременно накажет, если ему не праздновать. Или баба, жавшая рож на Бориса, руку порежет, или подымется буря и унесет нагребленные копны. Это верно, что около Бориса обыкновенно бывают бури и тому подобное. но воры и барышники, например, всегда работают на Бориса, потому что на Бориса заворовывают и обманывают, чтобы счастливо воровать и барышничить лошадьми целый год. На Касьяна же крестьяне работают, хотя он тоже сердит, работают потому, что Касьян не милостив, не стоит ему значит праздновать, от чего ему Касьяну и бывает праздник только в четыре года раз. Главное дело, что все. преувеличивают, говорят, например, у крестьян много праздников, а между тем это неправда. У крестьян праздников меньше, чем у чиновников. Крестьяне празднуют, как и чиновники, все годовые праздники, стоят только разницу, что на светлые воскресенья празднуют всего три дня, а во многие другие праздники не работают только до обеда, то есть до двенадцати часов. Например, у меня всегда берут лен на успенье, и часто случалось, что в этот день приходило до шестидесяти баб. Кроме того, по воскресеньям в покос даже ж нет во. Крестьяне обыкновенно работают после обеда, грибу утвозят и убирают сено, возят снопы, даже ж нют, только не паршут, не косят, не молотят по воскресеньям, нужно же и отдохнуть. Проработав шесть дней в неделю, правда, у крестьян есть некоторые особенные праздники. Например, они празднуют летний казанский илие в некоторых местностях фролу и некоторым другим святым. Но зато крестьяне не празднуют официальных дней. Сколько я понимаю, праздновать такие дни несовместимо с понятиями крестьян, потому что некому праздновать. Крестьяне празднуют какому-нибудь святому. Праздновать день своего рождения также вовсе не в обычае у крестьян. Именины еще, крестьяне, особенно побывшие в городах и при господах, празднуют, но и тогда только, когда носят имя известного святого, например, Ивана, Ильи, Кузьмы, Михаила, но если имя малоизвестное, то крестьянин большую частью и не знает, когда он именинник. Если все сосчитать, то окажется, что у крестьян, У бытраков в господских домах праздников вовсе не так много, а у так называемых должностных лиц старост, гуменщиков, скотников, конюхов, подошщец и прочие и вовсе нет, потому что всем этим лицам и в церковь даже сходить некогда. Я говорил, что баба летом обязана работать на двор. На хозяина будет либо бы ему жена, сестра, невестка, как батрачка. К этой работе бабы большую частью, особенно в многосеменных домах, относятся как батрачки хозяйской работы, где не переделашь. Зиму баба работает на себя, и главное ее занятие – прясть волну и лен ткать. Сверх того, все, что баба зимой зарабатывает на стороне, поступает в ее собственность. Мужчина ничего не дает бабе на покупку одежды, баба одевается на свой счет. Мало того, баба должна одевать своего мужа и детей. Волна отовец поступает в распоряжение баб и делится между ними. Точно так же делится между бабами и лен. Долю волны и льну девочка начинает получать только с того времени, когда она становится полезной в хозяйстве. Например, может собирать траву свиньям. Долю на мальчика баба получает тоже только тогда, когда он может что-нибудь работать. Вот что получает баба на свою часть из двора, да и только до тех пор, пока жив ее муж, если же муж умер и у бабы не осталось детей мужского пола, то она никакой даже бабьей части не получает и к имуществу мужа не наследница. Волна или он достаются бабе в сыром, не отделанном виде. Баба должна расчесать волну, вытряпать и вычесать или он, прядь и выткать полотно, сукно, материю для юбок. Баба должна одеть мужика, то есть приготовить ему рубашки и портки, должна одеть себя и детей, а все, что у нее останется, деньги вырученные от продажи, счёзка, лишние полотна, намётки и прочее, составляет ее неотъемлемую собственность, на которую ни муж, ни хозяин, никто не имеет права. Точно такую же собственность бабы составляет все то, что она принесла с собой, выходя замуж, что собрала во время свадьбы все те копейки, которые заработала, собирая ягоды и грибы летом и прочее. Баба всегда патка и жадна на деньги. Она всегда дорожит деньгами, всегда стремится их заработать. Между мужиками еще встречаются. Такие, которые работают только тогда, когда нет хлеба, а есть хлеб, проводят время в праздности, слоняясь из угла в угол между бабами никогда. Баба подвижно, охотно идет на работу, если видит себе в том пользу, потому что у бабы нет конца желанием. И как бы ни был богат двор, как бы ни была богата баба, она не откажется от нескольких копеек, которые достаются на ее долю, когда дарят на свадьбе. Игрицам, величающим молодых и гостей. Баба всегда копит, уже маленькой девочкой, она бегает за ягодами и грибами, если есть кому продать их, и копит вырученные деньги на наряды, на платки и крали. Вырастая, она копит на приданное и деньги, и полотна, и наметки, и вышивание. Выйдя замуж, баба копит на одежду себе, детям, мужу. Замечательно, что баба считает себя обязанной одевать мужа и мыть ему белье только до тех пор, пока он с нею живет. Раз муж изменил ей, сошелся с другой, первое, что баба делает, это отказывается одевать его. Живешь с ней, пусть она тебя и одевает, а я себе найду. Отношения между мужчинами и женщинами у крестьян доведены до величайшей простоты. Весною, когда соберутся батраки и батрачки, уже через две недели все отношения установились, и всем известно, кто кем занят. Обыкновенно, раз установившиеся весною отношения, прочно сохраняются до осени, когда все расходятся в разные стороны с тем, чтобы никогда, может быть, не встретиться. Женщина при этом пользуется путем, с полнейшей свободой, но должна прежде бросить того, с кем занята, и тогда уже она свободно тут же заняться с кем хочет. Ревности никакой, но пока женщина занята с кем-нибудь, она неприкосновенна для других мужчин, и всякая попытка в этом отношении какого-нибудь мужчины будет наказана, товарищи его побьют. На занятую женщину мужчины вовсе и не смотрят, пока она не разошлась с тем, с кем была занята, и не стала свободна. Угроза это обыкновенно действует очень сильно. Под старость баба копит себе на случай смерти, на гроб, на покров, на помин души. В дворе нет денег для уплаты повинности, нет хлеба, а у бабы есть и деньги. И халсты, и наряды, но все это ее собственность, до которой хозяин не смеет дотронуться. Хозяин должен достать и денег, и хлеба откуда хочет, а бабьего добра не смеет трогать. Бабий сундук – это ее неприкосновенная собственность, подобно тому, как и у нас. Имене жены есть ее собственность, и если хозяин, даже муж, возьмет что-нибудь из сундука. то это будет воровство, за которое накажет и суд. И еще муж, когда крайность, может взять у жены, особенно если они живут своим двором отдельно. Но хозяин не муж никогда. Это произведет бунт на всю деревню, и все бабы подымутся, потому что никто так ревниво не охраняет своих прав, как бабы. По смерти мужа его имущества наследуют сыновья. По смерти бабы, по преимуществу дочери, говорю по преимуществу, потому что все это усложняется в разных частных случаях. Например, если умирает старуха, все сыновья и дочери, которые уже женаты и выданы замуж, то имущество старухи поступает младшей дочери. Если умирая баба оставляет сына и дочь несовершеннолетних, то наряды, полотна и прочее поступают дочери, а деньги сыну. и прочее, и прочее. Так как труд бабы летом принадлежит хозяину, то если хозяин на лето заставит бабу в батрачке, все следуемое ей жалование поступает хозяину, но если баба заставится в батрачке на зиму, то жалование поступает в ее пользу, и хозяин имеет в барышах только то, что баба не ест дома. Однако волну Лен, следующее на ее часть, баба получает во всяком случае потому, что это есть плата за ее летний труд. Поэтому наем батрачек представляет гораздо более затруднение, чем наем батраков. В батрачке нанимаются преимущественно бездомные бабылки, вдовы, бездетные солдатки, викавухи, бабы, не живущие с мужьями и тому подобное. Дворовые бабы нанимаются редко, только за высокую плату. Хорчи такая баба ни во что не считает, потому что хозяин в дворе все равно обязан ее кормить, и притом только тогда, когда уверены, что зимнюю плату получат на руки и имеют запас халстов для того, чтобы одевать мужа. Впрочем, успех найма батрачек будет зависеть от того, сколько и какие наймутся батраки. На всех свободных должностных лиц и батраков найдутся батрачки или постоянные подъемщицы. В одиночку никто жить не будет, и так или сяк она найдет себе бабу. До какой степени от всех этих отношений зависят все хозяйственные дела, приведу еще пример. Часть земли я сдаю на обработку крестьянам кругами, потому что иначе мне трудно было бы справиться с жнетвом ржи. До сих пор крестьяне брали обработку кругов с молодьбой, но давно уже я увидел, что молодьба их тяготит и что они гораздо охотнее взялись бы обрабатывать круги без молодьбы, хотя крестьяне разными причинами объясняли свою неохоту брать круги с молодьбой. но для меня было ясно, что главная причина тут заключается в том, во первых, что молодьба производится агульно, а во вторых в том, что молодьба идет зимой, в то время, когда бабы работают на себя. Бабы давно уже точили мужиков и наконец добились таки своего. В нынешнем году крестьяне взяли у меня круги без молодьбы. Что же вышло? И я И крестьяне остались в барышах, хотя я заплатил за молодьбу гораздо дороже, чем она оплачивалась в кругах. Прежде для молодьбы приходило шестнадцать человек, восемь мужчин и восемь баб, насаживали с средним числом не более девяти сотен и молотили это количество целый день. Молодьба тянулась обыкновенно почти до масленой, молотили плохо и ничего против этого нельзя было сделать. Часть хлеба в нынешнем году я перемолотил своими работниками, именно овёс, а большую часть рож отдал молотить сдельно по пятьдесят копеек от куля, с тем, чтобы при полотьбе отрезать всю волоть на корм скоту. Молодьбу снял рядчик, который подобрал к себе семь человек, так что составилась артель из восьми молодцов, под командой ловкого, сильного и умного малого, который лениться никому не давал, и во всей работе сам шел впереди. Насаживали средним числом по одиннадцать сотен, и восемь человек успевали их вымолотить засветло, Молотили превосходно, в соломе не могло остаться ни одного зерна, потому что всю волокь скалосьями отрезали, отрезанную на корм волокь выбивали до чиста. Молоть битом был расчет, молотить чисто, потому что плату за работу получали от куля и при том только по окончании всей молодьбы. Микины получилось вдвое более, чем прежде. Молодьбу окончили к Рождеству. Заработок крестьян был хороший. Каждому молодьбиту в очистку, за исключением харчей, досталось по шесть рублей пятьдесят копеек в месяц, что нужно считать хорошим заработком для таких глухих месяцев, как ноябрь и декабрь. Я тоже был в барышах, и если все сосчитать, то молодьба сравнительно с круговой обошлась мне, можно сказать, даром. Молодьба окончалась раньше, следовательно, вышло сбережения на содержание гуменщика, дров сожгли меньше, молотили чище, и это, по моим соображениям, увеличило умолот на один куль с десятины, что уже окупает молодьбу. Наконец, при круговой молодьбе крестьяне не согласились бы отрезать волосы, так как это не в условии, а если бы за известную приплату и согласились. то производили бы это дурно, и я не имел бы столько, сколько теперь колоссовины, которая при нынешнем недостатке корма составляет большое подспорье к главному корму, тем более, что я даю скоту много жмак. Чтобы указать, как в наших хозяйствах все не установилось, достаточно будет сообщить наши цены на корм в нынешнем году». Сено сорок копеек за пуд, ржаная солома десять копеек за пуд, да и за эти цены достать сено и соломы трудно. А вёз шестьдесят копеек за пуд, рож семьдесят пять копеек за пуд, канопляная жмака двадцать четыре копейки за пуд. Спросит теперь. Почему же крестьяне, работая круги при артельной молодзьбе, тратят очевидно себе в убыток вдвое более времени, чем при такой же артельной молодзьбе на отряд? А потому что здесь первое есть рядчик хозяин, и второе Артельщики подобрались равносильные. Там же нет хозяина, распорядителя. Мой староста только надсмотрщик в том и другом случае. И артельщики всякие, поэтому все работают как самый слабосильный, чтобы не переделать один более другого. Все считаются в работе сильному, например, ничего не значит снести мешок в закром. Слабый же бьется, бьется, пока подымет, пока снесет, сделав свое дело. Сильный все это время стоит, ждет, пока слабый не снесет, и только тогда берется за другой мешок. И так во всем. Крестьянская община, крестьянская артель — это не пчелиный улей. в котором каждая пчела, не считаясь с другою, трудолюбиво работает по мере своих сил на пользу общую. Хе-хе, если бы крестьяне из своей общины сделали пчелиной улей, разве они тогда ходили бы в лаптях? Но возвращаюсь к моему льну. На следующий год лен деревней обрабатывать не взяли, но все-таки разобрали лен на обработку подесятинно, В одиночку, разумеется, самые бедняки, чтобы получить задатки вперед и пропитать душу. Работали плохо. Хорошо еще, что облоги были у меня подняты с осени, так что снявшие десятины получили готовую поднятую землю. За это они должны были отпахать потом осенью, и им весной пришлось только выскородить и засеять. Если бы им пришлось и облоги подымать весной, то они не в состоянии были бы выполнить работы на своих изморренных безкормицую лошаденках. Однако весной выскородили и засеяли исправно. Конечно, бабы ругались на мужей, но не слишком. Потому что работали все одинолочки, следовательно, жены знали положение мужей, знали, что зимой не было хлеба, и не взяв этой работы достать его было не откуда, а мужья брали работу сведомо баб и с их согласия. Нечего уже было тут много ругаться, когда бабы знали, что работали по мужицкому выражению на свою кишку. Лен уродился превосходнейший, как его у меня ни до ни после того не бывало. Когда пришлось брать Лену, то обеззавшившиеся работы оказались совершенно несостоятельными. Брать пришлось по пол десятины на двор, состоящий из мужа и жены. Скоро ли же одна баба выберет одну вторую десятину льну, а Лен ждать не может. Однако все-таки выработались. Выбрали Лен толоками, то есть снявший работу созывал родных и знакомых на толоку на помощь, и собравшиеся толочане быстро исполняли работу. Но и на толоку на помощь никто даром не пойдет какому-нибудь беднику. Другое дело к барину, от которого мужик зависит и насчет лиску, и насчет покосца, выгонца, грибков по травы. или к богатому мужику, которому нет нет, а придется весной поклониться, чтобы вызвалил хлебушком, ведь иной раз не то, что пуд муки, а и коврига хлеба дорога. На толоку к бедному без отработки пойдут только очень близкие родственники, посторонние же пойдут только с тем, чтобы или его жена, или он сам со своей стороны отработали на толоках у тех, которые были у него. Сверх того, во всяком случае, он должен накормить толочан и угостить водкой. Молодь бульна производили толоками, но на метье пришлось насчет подрядившихся нанять мять от пуда, потому что на метье бедняки никого зазвать на толоку не могли. Подошло то время, когда бабы работают на себя и когда хозяин не может их выслать на толоку к соседу. Нанять сами тоже они не могли, потому что бабы им не верили, боялись, что не разочтут, и пошли только тогда, когда я объявил, что сам буду рассчитывать, если счастье все, что потратит такой снявший работу бедняк, на хорчи и вино при толоках, на наем мятниц. то ему, собственно, за его работу придется очень мало. Вся его выгода в том, что он берет работу зимой и получает задаток в такое время, когда ему крайне нужны деньги на хлеб и подати, и когда он денег ни за какие проценты, иначе как под работу, достать не может, а расходует на толоки в такое время, когда у него уже есть свой хлеб подати. Взять таким образом работу у крестьян называется сделать оборотку. Очень часто снявший работу летом передает ее другому и платит дороже, чем получил сам. Например, зимою одиноко берется сжать десятину ржи за четыре рубля, с выдачей ему денег вперед, а летом, когда приходит время сжать, он сам нанимает сжать эту десятину за четыре рубля пятьдесят копеек и платит хлебом. Или продает хлеб для уплаты деньгами. Это есть, собственно говоря, особый вид займа денег. Причем в процент идет или та работа, которую мужик сделал сам, как в том случае, когда он обязывается на лен, или та приплата, которую он получил. Сделал. В большинстве случаев для мужика это есть единственный способ достать зимою денег и способ самый выгодный, потому что зимою в долг под расписку ему редко кто даст, а если и даст, то возьмет не менее десяти процентов в месяц, что на четыре рубля составит два рубля сорок копеек за шесть месяцев. Ну, положим, два рубля возьмет проценту, а взяв ж нет во за четыре рубля. и летом, сдав его за четыре рубля пятьдесят копеек, много, за пять рублей, он следовательно заплатит от пятидесяти копеек до одного рубля проценту. Главное же дело в том, что подработу всякий охотнее даст, потому что работу, если обеззавшись, не умрет, не заболеет. Мужик так или иначе всегда выполнит, к чему его можно заставить даже не прибегая к суду. Между тем, как взыскать по расписке деньги и по суду очень трудно, или даже большей частью невозможно. В самом деле, положим, что есть расписка, положим, что мужик не отказывается от долга, положим, что мировой судья присудил взыскать и выдал исполнительный лист. Что же дальше? взыскать по исполнительному листу трудно, потому что продать имущество крестьянина нельзя, когда есть недоимки, а если их и нет, то нельзя продать без разрешения его начальства, которое должно указать, что именно можно продать, не разоряя крестьянина и не лишая его возможности вести свое хозяйство. Работу же, на которую крестьянин обязался начальство заставит его выполнить, хотя бы у него самого свой хлеб остался не сжатым. Правда, что крестьянин почти никогда не отказывается от долга, если он действительно считает себя должным, если он не платит долга, то только потому, что ему нечем уплатить, и всегда просит рассрочки, берется выплатить долг работой и тому подобное, поэтому никто долговых дел до суда и не доводит. Я того мнения, что если бы были устроены судные кассы, которые давали бы деньги взаймы за небольшой процент, то такие кассы в нашей местности, по крайней мере, не могли бы вести дела иначе, как взискивая проценты и долг работой. Беднякам от таких касс было бы очень мало пользы, тем более, что считая кассы казёнными и рассчитывая на то, что авось царь простит долг. Без понуждения никто бы долгов в срок не платил, так что в конце концов судами из касс стали бы только пользоваться богачи, которые взятые из касс суду деньги распускали бы беднякам в долг, под работы за огромный процент. Все это только мои предположения. Касс у нас нет. И я их в действии не видал, но может быть и эти предположения окажутся столь же верными, как мои предположения о несостоятельности артельных сыроварин, о которых теперь что-то ничего не слышно. Нужно смотреть в корень, а мы в том-то и худо смотрим на цветы и восхищаемся внешностью. И что ни копнешь, везде одно и то же. В Петербурге сколько раз мне случалось встречать, например, молодых докторов, которые прослужив несколько времени где-нибудь в земстве, возвращались спать, потому что находили свою медицинскую деятельность среди народа бесполезную. Какую медицинскую помощь можно оказать народу, когда ему нечего есть и тому подобное, говорили они. Тогда я верил этому, но теперь... Прожил в пять лет в деревне, я вижу, каким бы благодетелем для крестьян мог бы быть гуманный, трудолюбивый доктор, если бы какой-нибудь молодой доктор, умеющий сам приготавливать лекарства и делать операции. Простой, гуманный, вроде тех типов, какие нам изобразили туманные романисты сороковых годов, поселился у меня в батищеве, то я заверяю, что у него не хватило бы двадцати четырех часов в день времени для оказания пособия всем страждущим, которые будут к нему обращаться, не говоря уже о непосредственной медицинской помощи. Одного можно спасти, отпилив ему вовремя ногу, там можно спасти целое поколение, заметив вовремя, что избу для уничтожения тараканов прокурили мышьяком. Какое огромное благодеяние страждущим мог бы оказать гуманный доктор, заслуживший доверие своими нравственными утешениями. Запрещается употреблять для окрашивания обоев краски, содержащие мышьяк, потому что пыль от таких обоев вредно действует на здоровье. Представьте же себе, если избу прокурят мышьяком или смажут в ней все щели болтушкой из муки с мышьяком, тараканов в этой избе никогда не будет. Бойтесь изб, где нет тараканов, но каково это будет действовать на людей в ней живущих? Исконные обитатели избы еще могут привыкнуть к мышьячной пыли, но свежий человек, поступающий в семью, например невестка, умирает. Случается, что мрут невестки во дворе, да и только, а может быть от того имрут, что изба была когда-нибудь прокурена мышьяком. Какое громадное образовательное влияние имел бы такой человек! Конечно, нужно быть для этого прежде всего человеком дела. Мне как-то раз случилось на одном земском собрании слушать отчет земского доктора, в котором он очень красноречиво указывал на недостатки местной больницы, причем между прочим сообщил, что в больнице очень много клопов, которые страшно беспокоят больных, и это особенно вредно для нервных больных. Господи, ты Боже мой, клопы едят больных, а доктор вместо того, чтобы взять чайник с кипятком и выварить кровати, да помазать щели с кипедаром с постным маслом, оставляет клопов есть больных и красноречиво рассказывает об этом на земском собрании. Понятно, что сдавать Лен на обработку по десятинно возможно только в том случае, когда крестьяне зимой очень нуждаются. Чуть год получше, хлебушка довольно, кормицу хватит есть, подходящие зимние работы — никто обработку Лена не возьмет.